пилок. «Смотри, этот маленький собачка любит свою маму». Мне на колени легла развернутая книга с иллюстрацией. «А я люблю тебя». «Ух ты!» Я присмотрелась к рисунку. «Тут так написано?» «Он же обнимает лапками. Вот так». Меня сжали мягкие ручки с такой нежностью, на которую способны только дети. «Я тоже как он, твой маленький собачка». «Моя ты прелесть». Расчувствовавшись, я подняла мальчика на руки и усадила на колени. Прижала к себе, поглаживая гладкие темные волосы, и поцеловала в макушку. Он обнял крепче, пытаясь выразить то, что пока не понимал, как сказать. «Нет, я не могу!» Сидящая в кресле рядом Моника прижала ладони к щекам. «Эрвин, ну какая же ты милаха! Иногда мне хочется тебя украсть!» Сынишка тут же принял до боли узнаваемый, хоть и забавный, суровый вид. «Я мамин, нельзя!» «Смотри, смотри», — усмехнулась я. «Так и созреешь на своё сокровище». «Ой, если были гарантии, что в меня пойдёт, согласилась бы». Моника закатила глаза. «А вдруг Зака? Страшно? Не бойся!» Эрвин сполз с моих коленей и подошёл к Монике. «Я тебя защищу! Нет!» Она схватила его на руки и легко ущипнула за щёку. «Лучше я тебя утащу, маленький сладкий собачонка!» Передразнила она. «Мама его не отдаст!» Я покачала пальцем. «А вообще ты зря волнуешься!» «Дети — это прекрасно. Берут от родителей лучшее. Глянь на Эрвина. Может, и Зак ответственнее станет. Ругать его перестанешь». «С ним такой умняшка-милашка не получится!» Моника потрепала Эрвина по макушке. Сын сполз с её колен и снова сосредоточился на книжке. «Я невольно залюбовалась. И правда кажется, что твои дети — самые красивые и умные». Вопреки расхожему мнению про мальчиков, Эрвин даже в младенчестве не доставлял никаких хлопот. Мне иногда казалось что он и не плакал ни разу. Только смотрел своими большущими, серыми, как у отца, глазами. Так удивлённо, что самой становилось стыдно, что я посмела расстроить такого ангелочка. «Виктория не присылала тебе странных писем?» – спросила я. Мне показалось, у неё проблемы. «Не мне». Моника томно вздохнула. «Заку. Сказать зачем?» Просила взять её в жёны. Людвиг так и не простил ей того ритуала. «Нет, ну ты представляешь?» «Взяла. И мужа собственного решила во тьму обратить. Додумалась же. В общем...» Он окончательно её послал и правильно сделал. Так она на Зака пасть разинула. Нет, ну ты представляешь? Само собой, до Зака её писульки не дошли. «Интересно, что сделает?» «Вернуться попытается. Через орден попробует или кого-то из стражей соблазнить?» «Не знаю, и мне плевать», — фыркнула Моника, погладив фервина сидящего на диване между нами. «Пока это не касается моей семьи, пусть делает, что хочет». Немного странно слышать такое от неё. Как я поняла, её не посвятили во все детали плана. Так что к порталу не позвали. Да и Моника справедливо рассудила, что здесь остаться выгоднее. Пытается вон быт наладить. Считаю, все имеют право одуматься. Вдруг у моей малышни появятся двоюродные братья или сестры. «Говорят, у внешних городов стало совсем тихо», — сказала гостья. «Люди шутят, что скоро отскоки начнут охотиться на служителей, потому что обычных темных совсем не останется. После Аланы у чудовищ отпало желание приближаться к нашим стенам». «Да, слышала», — я вздохнула. Теперь Ливай ищет себе врагов далеко от дома. Похоже и правда, что темных привлекали проводимые ритуалы по призыву девушек. Туман вышел за черту внешних городов. Наши захватывают новые земли в качестве плантаций, пока не построят аванпосты и стены. Не знаю, Диана. Допустим, те, кто остался, могут родить не по одному ребенку, но... Что будет после? Что, если темные вернутся, когда стражей совсем не останется? Можешь считать, что я ударилась в альтруизм, но... Но что, если для победы нужно просто перестать рожаться? А что такое альдризм? спросил Эрвин. Это значит, что твоя мама слишком добренькая, ответила Моника. Мне тоже не нравится вся эта военная суета. Но тут я поддерживаю стражей. Нужно пойти вглубь материка и навалять монстрам. Я бы предпочла, чтобы стражи сидели дома и не рисковали зря. Ты разве не знаешь? Ливай не сказал? О, протянула она. Кто-то ночью сладкого не получит. Ночью нужно спать. Глубокомысленно вставил Эрвин, и Моника кивнула. «Да, именно этим твой папа заниматься и будет. На диване. Они отправляются через два дня, насколько я знаю. Ливай, Зак и...» Дверь распахнулась, не дав договорить. На пороге стоял повзрослевший за пять лет Йоргис. Лицо еще юное, но фигура уже теряла нескладность. Чую, он разобьет немало девичьих сердец. «Мам, ты папу не видела? Привет!» Парень махнул Монике. «Он хотел поговорить, как вернусь из академии. Найти не могу». «Йорги!» Эрвин спрыгнул на пол и побежал к нему. Йоргис, присев, распахнул руки и поймал брата. Сначала обнял, а после несколько раз подбросил, смеясь вместе с ним. «Он на приеме!» — сообщил Эрвин. «Званный ужин!» Я сдвинула брови. «Где именно, милый? Можешь показать?» Малыш закивал, а после вытянул палец в сторону двери. «Там!» «Да, братишка! Кажется, ты лучший из проводников по местности!» «Хохотнул Йоргис. «Так, юные стражи!» «Я поднялась и оправила юбку. Объявляется миссия по поиску генерала и загадочного званого ужина. «Вопросы?» «Вопросов нет!» «По военному четко ответил Йоргис. «У меня есть!» «Подал голос Эрвин. «Мамочка, а ты нас любишь сильно-пресильно или присильно-сильно?» «Сильнее, чем что-либо еще в этом и любом других мирах!» «И я, чем в этих мирах тебя люблю!» «Выразить более четко мысль Эрвин пока не мог, но я это и так поняла». «Папу тоже. Когда придем к Лиле, я ему скажу». Взяв Эрвина за руку, я направилась к выходу. Он крепко сжал мою ладонь в ответ и преданно посмотрел в глаза. «Не знаю точно, это такой обнимательный возраст, или он на каком-то подсознательном уровне боится лишиться моей поддержки. Думает, что я куда-нибудь уйду. Хотелось бы верить, что первое. Второе невозможно выполнить, едва взглянув на этого зайчика. Мы подошли к двери, которая будто была призвана из сказочного мира». Армандо разрисовал ее поразительно красивыми птицами и цветами. Краска переливалась, как перламутр. Детская Лили. Эрвин пошел первым, по-хозяйски открыв дверь в девчачий мир фей, радуги и единорогов. Мы вошли следом и замерли. Генерал Винтерман сидел на пушистом коврике, скрестив ноги. Перед ним комично-маленький кукольный столик, крошечная чашечка, блюдце и куча тарелок, по которым были рассыпаны конфеты. Лили стояла за спиной отца и возилась с разноцветными резиночками и заколками. Она уже превратила половину головы моего мужа в забавный ёжик. Ливай терпел издевательство с абсолютно невозмутимым видом. «Я пожалела, что у меня нет ни фотоаппарата, ни телефона». Моника расхохоталась. «Ой, не могу! Нет, ну вы гляньте!» Лили замерла, а несколько резиночек выпали из её рук. Левай сурово прищурился, на миг превращаясь в нелюдимое чудовище. А потом спрятал этот образ за улыбкой и посмотрел на Лили. «Продолжай, принцесса». Тетя Моника просто не понимает, что значит «красиво». «Ой-ой, важный какой! Ладно, я пойду. В этой комнате слишком много милоты. К тому же Зак скоро улетает». Она специально выделила, чтобы Ливай наверняка понял, что я в курсе секретной операции. «Нужно успеть... наиграться». Еще раз потрепав Эрвина за щеку, она зацокала каблуками в сторону лестницы. Йоргес старательно держался, пытаясь выглядеть таким же невозмутимым. «Получалось не очень». «Согласна, Ливай с резиночками. Это что-то. Ты хотел поговорить?» – кашлянул старший сын. «Да. Садитесь за стол и выпейте чай, пока Лили не закончит». Спорить с генералом никто не решился. Меня удивляло, что Ливай смог быть настолько разным. Тот же хладнокровный командующий, не терпящий слабости ни к себе, ни к окружающим. Но дома, с нами, он совсем другой. Взять даже резиночки эти. Мы расселись за столом. Лили с энтузиазмом вернулась к занятию. Эрвин влез, клевая обниматься, и мы с Йоргисом сели справа и слева. От чего-то вспомнилось всеобщее удивление, когда оказалось, что у меня близнецы, одна из которых еще и девочка. Агнес долго косилась, сомневаясь в отцовстве Левая, но Лагерта быстро поставила ее на место. Свекровь у меня, конечно, мировая. Благодарю все высшие силы за то, что я ей понравилась, потому что если с этой женщиной воевать, явно проиграешь. Иногда становилось страшно. Позволять себе чувствовать всё это. Любовь, счастье, радость. Тёмные питаются эмоциями. Казалось, они должны мчаться сюда на всех парах, потому что города Империи менялись. Люди чаще радовались, устраивали праздники. Тем не менее, туман отступал. Получается, дело и правда в ритуалах призыва. Жители Империи пытались бороться с тем, что сами же и приманивали. «Я надеялась, в скором времени в этот мир вернутся краски, и исчезнет страх». Появятся художники, музыканты, писатели и танцоры. На том рынке, где пять лет назад Ливай терпеливо ждал, пока мы с Армандо нагуляемся и устанем тратить его деньги, появлялись неуверенные артисты. В одном из заведений я уговорила поставить рояль, созданный по чертежам снятым с моего. Любила приходить туда с малышами и играть для горожан. Потом стала замечать, что они сами пробуют музицировать, и это я считала главной победой. «Видел результаты твоих экзаменов», — сказал Ливай. «Почему решил сдать досрочно?» «Хотел себя проверить», – спокойно ответил Йоргис. «Надеялся, ты не узнаешь. Мне по должности положено знать все. Молодец. С таким результатом можешь заканчивать академию досрочно». Парень просиял. «Так и хочу. И начать работу, чтобы тебе помогать». Ливай кивнул. Лили закончила с его шикарной прической, и он, подхватив рассмеявшихся близнецов, поднялся и кивнул нам идти следом. «Интригующе». «Мы спустились в холл и свернули к кухне, а оттуда – на веранду во внутренний двор. Весну сменяло лето. Последние два года я доставала слуг расчистить здешние заросли, привести сад в порядок, но оставить ему некоторую дикость. Теперь это одно из любимейших мест для игр наших детей». Пройдя вглубь сада, Ливай остановился. «Иди знакомься». Йоргис недоуменно поднял бровь, сделал еще несколько шагов и замер. На полянке, где они обычно играли в мяч, лежала виверна, красивого, «Бело-серого, будто мрамора краса. Меньше одуванчика, должно быть молодая». Когда мы появились, она подняла голову и взглянула на нас серебристыми глазами. «А вы не торопились!» — хмыкнул Арманда, поднимаясь с травы. «Мы уже поспать успе...» «Ого!» «Левай, ты бы по сторонам внимательнее смотрел?» «В таком виде на улице могут и украсть!» «Нет!» — хором воскликнули близнецы, воинственно выпрямившись и заозиравшись по сторонам. «Чья это верно? спросил Йоргис. «Твоя, балбес!» Армандо взгерошил парню волосы. «Выбирали из молодняка, так что девчонок не катай. Одного выдержит, но двоих рано. Чтоб с позвоночником потом проблем не было». «Моя?» – переспросил Йоргис, услышав только первое слово. «Раз хочешь раньше выпускаться, пора учиться летать», – сказал Ливай. «А можно погладить?» – спросил Эрвин. «Как ты ее назовешь?» Лили спрыгнула с рук Ливая. «Пока не знаю», – ответил Йоргис. «Поможете мне выбрать имя?» «Да!» Я с тревогой наблюдала, как Армандо подводит всех моих детей к необученной Виверне. «Она их не сожрет?» «Все в порядке», — Ливай, будто угадав мысли, обнял меня и притянул к себе. «Она спокойная, не тронет. К тому же самка, а не к маленьким, всегда добрее». «Не рано ли? Он все еще ребенок», — беспокоилась я. «Во сколько у тебя появился одуванчик?» «На год раньше, чем у Йоргиса». Он ухмыльнулся в ответ на вскинутые мной брови. «Все будет хорошо». «Я видел результаты экзаменов. Он справится». «Ладно», — прищурилась я. «А куда ты собрался через два дня?» Ливай поджал губы. «Хотел улететь на запад. Разведчики докладывали, что там горы. Долетим до них. Посмотрим. Ты хочешь этого из исследовательского интереса или потому что... Чтобы наши дети росли в безопасном мире. Чтобы не приходилось слышать ни сирен, ни рёва тёмных. Все наши дети — чёрные стражи. Понимаешь, что ему готовано, если я не добью заразу?» «Темные ушли далеко. Я погладила мужа по спине. И с каждым годом все спокойнее. Может, пора повесить меч на стену? Они оставляют нас». «Оставляют или отступают, чтобы накопить силы для нового удара?» «Мать тьмы четко огласила цели. Истребление людей. И помогла мне определиться с моими. Если после ее смерти туман отошел, то, возможно, она некий источник заразы. Уничтожу еще одну и отбросим ее еще дальше. Безопасность». Плюс земли, которые будут кормить всех нас. Новые укрепления. Города, которые помогут защитить нас от новой опасности. «Не хочу давить, но у тебя дети, помнишь?» Я ткнула его в бок. Ливай даже не вздрогнул. «Чтобы они росли счастливыми, рядом должен быть отец. Если он будет воевать не пойми где, с этим будут сложности». Ливай помолчал, а после притянул ближе и поцеловал. Нежно и волнующе. «Именно так?» «Как целовал, когда хотел, чтобы я забыла, о чем говорю. Ты права, Диана. Я отец, но и генералом быть не перестал. Это моя обязанность и долг. Защищать не только своих детей, но и чужих. Не у всех мужьях воины. Есть ремесленники, землепашцы, строители, без которых мы не сможем нормально жить. Но в случае угрозы они не защитят свою семью». Ливай посмотрел на скачущих возле виверных детей и улыбнулся. Лили убеждала, что сказочному зверю отлично подойдет имя «Блестяшка» или «Милашка». А мальчишки возмущались, что это совсем не эпично. «Я вернусь к вам. Только с победой!» Ливай положил ладонь на сердце. «Слово генерала. Пообещай, что возьмешь меня с собой. Что это разведка. Вдруг опять полезешь в какую-нибудь громадину?» Ливай усмехнулся и покачал головой. «Даже если полезу?» «Ничего. Он прижал меня крепче и посмотрел на детей. Теперь я чувствую любовь, где бы я ни был. Благодаря тебе». «Генерал! Диана!» Мы с Леваем обернулись. По тропинке шел Ферран. Некогда рыжие волосы Стража посидели. Да и сам он выглядел уставшим и изможденным. Как и пять лет назад, когда его нашли без сознания среди обломков. Никто не понял, как и почему Страж выжил. Но лично я была очень рада его видеть. Хватит с него несчастьей. «Я подготовил все к отбытию и обсудил детали миссии с Императором». Он говорил спокойно, а сам разглядывал новую прическу Левая. «Спасибо». «Мы... еще мы получили письмо от Лагерты. Она перебрасывает свой отряд и присоединяется к нам. Они же были на севере!» Лива изогнул бровь. «Хотя, зная маму, она окажется в точке сбора на день раньше нас и будет ругаться, что наши виверны медленно летают. Скорее всего!» Кивнул Ферран. «Признаться честно, мне стало чуть спокойнее. Лагерта при всей своей горячности не позволит сыну рисковать зря. Что ж, летите!» Сдалась я. «Но обещайте, что не устроите геноцид, едва обнаружив тёмных, а вернётесь за армией». «Так точно!» — улыбнулся Ливай и приобнял меня. «Всё будет хорошо. Ты что, опять перестала в меня верить?» Текст читали Александра Орехова и Тихон Ешану. Работа со звуком Алекс Негерёв. Команда озвучки, а также авторы книги благодарят вас за прослушивание. Если книга вам понравилась, пожалуйста, оставьте оценку И напишите отзыв. Мы будем очень благодарны. До встречи в новых историях.